Тяжело дыша и ощущая в груди болезненное покалывание, мать бормотала: Вы обо мне не беспокойтесь. И всем существом своим трепетно просила внимания к себя, успокаивающей ласки. Из соседней комнаты вышли Николай с перевязанной рукой и доктор Иван Данилович, весь растрёпанный, ощетинившийся, как ёж. Он быстро подошёл к Ивану, наклонился над ним, говоря: воды, больше воды, чистых полотняных тряпок, ваты. Мать двинулась в кухню.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 Увидала, что пальцы её покрыты пятнами запёкшейся крови. Невольным движением опустила руку на колени. Юбка была влажная. Широко открыв глаза, подняв бровь, она искос осмотрела на свои пальцы. Голова у неё кружилась и в сердце стучала. — Так вот и Пашу тоже могут. Вошёл Иван Данилович в жилете с засученными рукавами рубашки и на молчаливый вопрос Николая сказал своим тонким голосом.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 Куда вы, Ниловна? Беспокойство остановило на неё. Соня одна управится. Она взглянула на него и вздрагивая ответила, странно усмехаясь. В крови я. Переодеваясь в своей комнате, она ещё раз задумалась о спокойствии этих людей, об их способности быстро переживать страшное. Это отрезвляло её, изгоняя страх из сердца. Когда она вошла в комнату, где лежал раненый, Софья, наклонившись над ним, говорила ему: Глупости, товарищ. Да я стеснять вас буду, возражал он слабым голосом. А вы молчите, это вам полезнее. Мать встала позади Софьи и, положив руки на её плечо, с улыбкой глядя в бледное лицо раненого, усмехаясь, заговорила, как он бредил на извозчике и пугал её неосторожными словами. Иван слушал, глаза его лихорадочно горели, он чмокал губами и тихо смущённо восклицал: Ох, и дурак. Ну, мы вас оставим, поправив на нём одеяло, заявила Софья. Отдохните. Они ушли в столовую и там долго беседовали о событиях дня. И уже относились к драме этой как к чему-то далёкому, уверенно заглядывая в будущее, обсуждая приёмы работы на завтра. Лица были утомлены, но мысли бодры, и говоря о своём деле, люди не скрывали недовольства собой. Нервно двигаясь на стуле, Доктор с усилием притупляя свой тонкий острый голос, говорил: "Пропаганда, пропаганда. Этого мало теперь. Рабочая молодёжь права. Нужно шире поставить агитацию. Рабочие права, я говорю". "Николай, хмурый в тон ему отозвался. "Это всюду идут жалобы на недостаток литературы, а мы всё ещё не можем поставить хорошую типографию. Людмила из сил выбивается, она захворает, если мы не дадим ей помощников". "А ресовщиков?" спросила Софья. Он не может жить в городе. Он возьмётся за дело только в новой типографии, а для неё не хватает ещё одного человека. Я не подойду? тихо спросила мать. Они все трое взглянули на неё и несколько секунд молчали. Хорошая мысль, воскликнула Софья. Нет, это трудно для вас, Ниловна, сухо сказал Николай. Вам пришлось бы жить за городом, прекратить свидания с Павлом и вообще, вздохнув, она возразила. Для Паши это не велика потеря. Да и мне эти свидания только душу рвут. Говорить ни о чём нельзя. Стоишь против сына дурой, а тебе в рот смотрят, ждут. Не скажешь ли чего лишнего? События последних дней утомили её. И теперь, услышав о возможности для себя жить вне города, вдали от его драм, она жадно ухватилась за эту возможность. Но Николай замял разговор. "О чём думаешь, Иван?"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 И в то же время это пугало её. Она чувствовала, что вокруг неё всё обостряется, грозит резкими столкновениями. Молчаливое терпение людей исчезало, уступая место напряжённому ожиданию. Заметно росло раздражение, звучали резкие слова. От овсюду веяло чем-то возбуждающим. Каждая прокламация вызывала на базаре, в лавках, среди прислуги и ремесленников оживлённые толки. Каждый арест в городе будил пугливое, недоумевающее, а иногда и бессознательно сочувственное эхо суждений о причинах ареста. Всё чаще слышала она от простых людей когда-то пугавшие её слова: бунт, социалисты, политика. Их произносили насмешливо, но за насмешкой неумело прятался пытливый вопрос. Со злобой и за ней звучал страх, задумчиво, с надеждой и угрозой. Медленно На широкими кругами по застоявшейся тёмной жизни расходилось волнение. Просыпалась сонное мысль, и привычное спокойное отношение к содержанию дня колебалось. Всё это она видела яснее других, ибо лучше их знала унылое лицо жизни. И теперь, видя на нём морщины раздумья и раздражения, она и радовалась, и пугалась. Радовалась, потому что считала это делом своего сына. Боялась, зная, что если он выйдет из тюрьмы, то встанет впереди всех, на самом опасном месте и погибнет. Иногда образ сына вырастал перед ней до размеров героя сказки. Он соединял в себе все честные, смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, всё героическое и светлое, что она знала. Тогда, умилённая, гордая, в тихом восторге, она любовалась им и полная надежд думала: Всё будет хорошо. Всё. Её любовь, любовь матери, разгоралась, сжимая сердце почти до боли. Потом материнское мешало роста человеческого, сжигало его, и на месте великого чувства в сером пепле тревоги робко билась унылая мысль. Погибнет. Пропадёт.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 Вас кликнул Павел и тихо опустил голову. На похоронах полиция дралась, арестовали одного, простодушно продолжала она. Помощник начальника тюрьмы возмущённо щёлкнул тонкими губами и вскочив со стула забормотал: "Это запрещено же, надо понять. Запрещено говорить о политике". Мать тоже поднялась со стула и как бы не понимая, виновато заявила: "Я не о политике, о драке. а драке. Одрались они, это верно". И даже одному голову разбили. Всё равно, я прошу вас молчать. То есть молчать обо всём, что не касается лично вас, семьи и вообще дома вашего. Чувствуя, что запутался, он сел за столом и разбирая бумаги, уныло и утомлённо добавил: Я отвечаю, да. Мати гльнулась и быстро сунув записку в руку Павла, облегчённо вздохнула. Не понимаешь, о чём говорить? Павел усмехнулся. Я тоже не понимаю. Тогда не нужны свидания, раздражённо заметил чиновник. Говорить ни о чём охотят, беспокоят. Скоро ли суд-то? помолчав, спросила мать. На днях прокурор был, сказал, что скоро. Они говорили друг другу незначительное, ненужное обоим слова. Мать видела, что глаза Павла смотрят в лицо ей мягко, любовно. Всё такой же ровный и спокойный, как всегда. Он не изменился, только борода сильно отросла и старила его.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 Девушка обычно являлась к Нилову в те дни, когда мать бывала на свидании. Она никогда не расспрашивала о Павле, и если мать сама не говорила о нём, Саша пристально смотрела в лицо её и удовлетворялась этим. Но теперь она встретила её беспокойным вопросом. Ну что он? Ничего, здоров. Записку отдали? Конечно. Я так ловко её сунула. Он читал? Где же? Разве можно? Да, я забыла.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 что я боюсь, он захворает. Вы видите, суд всё ещё не назначен. Ей, видимо, трудно было говорить. Она вся выпрямилась, смотрела в сторону, голос у неё звучал неровно. Утомлённая, опустив веки, девушка кусала губы, а пальцы крепко сжатых рук хрустели. Мать была смята её порывом, но поняла его и взволнованная, полная грустного чувства, обняв Сашу тихонько ответила: "Дорогая вы моя, Никого он кроме себя не послушает. Никого. Обе они молчали, тесно прижавшись друг к другу. Потом Саша осторожно сняла со своих плеч руки матери и сказала, вздрагивая: "Да, ваша правда. Всё это глупости и нервы". И вдруг серьёзно просто кончила. "Однако давайте покормим раненого". Сидя у постели Ивана, она уже заботливо и ласково спрашивала: "Сильно болит голова?" "Не очень, только смутно всё". Её слабость. Конфузливо натягивая одеяло к подбородку, отвечал Иван и прищуривал глаза точно от яркого света. Заметив, что он не решается есть при ней, Саша встала и ушла. Иван сел на постели, глянул вслед ей и мигая сказал: "Красивая". Глаза у него были светлые и весёлые, зубы мелкие, плотные, голос ещё не установился. "Вам сколько лет?" задумчиво спросила мать. 17. Родители-то где? В деревне. Я с 10 лет здесь, кончил школу и сюда. А вас как звать, товарищ? Мать всегда смешила и трогала это слово, обращённое к ней. И теперь, улыбаясь, она спросила: "На что вам знать?" Юноша смущённо помолчав объяснил: "Видите, студент из нашего кружка, то есть который читал с нами, он говорил нам про мать Павла Власова-рабочего. Знаете, демонстрация 1 мая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 И внутренняя, улыбаясь, думала: Вот и я тоже выхожу в хорошие люди. И снова наклоняясь к Ивану, сказала: Выздоравливайте, сынок. И ушла в столовую. Там Софья рассказывала Саше: У неё уже готово 300 экземпляров. Она убьёт себя такой работой. Вот героизм. Знаете, Саш, это большое счастье жить среди таких людей, быть их товарищем, работать с ними. Да, тихо ответила девушка.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 заговорила она, вздыхая. Друг друга вы не спрашиваете насчёт страха. Николай торопливо снял очки, снова надел их и пристально взглянул в лицо сестры. Смущённое молчание встревожило Власову. Она виновато поднялась со стула, желая что-то сказать им. Но Софья дотронулась до её руки и тихонько попросила: "Простите меня. Я больше не буду". Это рассмешило мать. И через несколько минут все трое, озабоченные и дружно говорили о поездке в деревню. Глава. Пятнадцатая. На рассвете мать тряслась в почтовой бричке по размытой осенним дождем дороге. Дул сырой ветер. Летели брызги грязи, а имщик, сидя на облучке в полоборота к ней...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 расплывались. Гнусавый голос ямщика, звон бубенцов, влажные свисты шорох ветра сливались в трепетный извилистый ручей. Он тёк над полем с однообразной силой. Богатому и в раю тесно такое дело, начал он жать начальству ему приятели, качаясь на облучке, тянул ямщик. Когда приехали на станцию, он отпряк лошадей и сказал матери безнадёжным голосом: "Дала бы ты мне пятак, хоть бы выпил я".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 — Да на нас же потом скажут, мы, дескать, убили. Не допускай! «Крестьяне — Крестьяне! — гудел голос Михаила. — Разве вы не видите жизни своей? Не понимаете, как вас грабят, как обманывают, кровь вашу пьют? Все вами держится, вы первая сила на земле. А какие права имеете? С голоду издыхать одно ваше право! Мужики вдруг закричали, перебивая друг друга. — Правильно говорит? — Правильно. Стонового зовите, где стоновой? Урядник подскокал за ним. Пьяный-то? Не наше дело начальство собирать. Шум всё раз поднимался выше. Говори! Не дадим бить! Развежите руки ему. Гляди, греха не было бы. Больно руки мне. Покрывая все голоса ровно и извочно говорил Рыбин. Не убегу я, мужики, от правды моей не скроюсь.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 Кто нам поможет? Он оттёр бороду и снова поднял руку, всю в крови. Вот кровь моя за правду льётся. Мать сошла с крыльца, но с земли ей не видно было Михаила сжатого народом, и она снова поднялась на ступени. В груди у неё было горячо, и что-то радостное трепетало там. Крестьяне, ищите грамотки, читайте.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 Слушай, православные. Эх, брат, пропадёшь ты. Кто тебя выдал? Поп, сказал один из совских. Двое мужиков крепко выругались. Гляди, ребята, раздался предупреждающий крик.